«Сталь должна резать, а не ржаветь». Несмотря на радость, оставалось недоумение, чего ради затея на операции. Только лишь для уничтожения ещё одного телепортирующего «Эксмена»? Что-то тут не то. Во-первых, странно, что его обнаружили именно сейчас, когда кругом, несомненно, творится жуткая катавасия. Во-вторых, только последняя дурочка с деревянными мозгами, в виде разорённое селение и бесчинства банд, не может же его не быть, могла не понимать, что данный момент больному обществу Показаны крутые макрооперации по наведению элементарного порядка, а не булавочные уколы. Бросить бы на столицу хороший массированный десант и быстро взять бандитов к ногтю. А от этой печки можно было бы и плясать далее. Разобравшись с массой, всегда доберёшься и до индивидов. А тут почему-то всё наоборот. Да чем же он страшен, этот телепортирующий x если он не более чем редкое отклонение от биологической природы, «Эдакий носитель атовизма, наподобие хвостатости». Об этом Ольга прямо спросила Галку Васюкевич, оказавшуюся плотно притиснутой к ней в тесном череве вертолёта. Ответ был сердит и по строевому прост. «Не нашего это с тобой ума дело. Сиди и не суйся». И опять-таки осталось впечатление, что Галка больше знает, чем говорит. Что там она опрометчиво сболтнула в прошлый раз насчёт игорь хромосомы «Ммм, кажется что-то о том, что не в хромосоме дело».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 Внизу среди скрытых и замаскированных объектов начали попадаться несрытые и вызывающие незамаскированные. От иных пригородных поселков не осталось ничего, кроме развороченной земли. Иные же уцелели, словно на макете, выставив себя на показ. То тут, то там, выстелив по ветру длиннейшие дымные хвосты, пылали дома, подожженные, несомненно, мародерами.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 возглавлявший тогда целое общественное движение за реабилитацию той, кто под фаворитом умудрялась оставаться великой. Да и дворцовые постройки подновили примерно в то же время, открыли музейный комплекс. Надо же, не разграблен еще, не подожжен. Просто удивительно. Честно говоря, Ольга была солидарна с мнением императрицы. сие тюрьма, а не дворец. Известное дело проектировал мужик. Под себя. Под свои привычки и потребности – а до потребности настоящего человека не возвысился, что и понятно. Заставь дворника сконструировать пассажирский авиалайнер, так он к любой метле присобачит двигатель, а до иного не додумается, изумиться даже, когда его ткнут носом. Вот тут, мол, вот тут всё должно быть радикально иначе. «Как так иначе?» — захлопает глупыми глазами. «Разжуёшь подробно». Разявит варежку и сочтёт причудой. В лучшем случае...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 Да разве иксменов берут в пилоты? Оно, конечно, время такое, что удивляться некогда, да и вредно, но всё-таки удивительно. Стенка завалилась, пол встал дыбом. Вертолёт с резким креном начал заходить на цель. Коротко прорычали оба скорострельных пулемёта и тут же смолкли, как бы в большом недоумении. Машина пошла вверх, ещё круче заваливаясь набок. Новый заход. Короткая очередь. Да что же это такое? Снова мимо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 Надеясь на случайное попадание, дурочки, через минуту останутся без боеприпасов и с невыполненным приказом. Надо показать им, как это делается. Задача-то проста — не захватить, уничтожить. Кому из за какой ляд эти Эксмены нужны живые? Калёным железом. А вдруг их умение телепортировать передаётся от одного к другому, вроде инфекции? В иное время от такой гипотезы мурашки пробежали бы по спине, но теперь было не до того.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 намереваясь отрезать преследуемых от станционных построек, и то, что он вряд ли успеет. Ну так и есть, не успел. Прямо перед ней вдруг возник зев пешеходного туннеля. Взвизгнула на рикошете пуля, уколов мраморной крошкой. Тотчас, шагах в 10 впереди, с гулким, отраженным сводами туннеля хлопком, возник один из преследуемых. Запомнились безумные глаза, алочно дышащий рот. Секунда, и он исчез.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 Могли похвастать редкие профессионалки. Задыхаясь, Ольга немедленно почувствовала под ногами шершавый асфальт пассажирской платформы, а в двух шагах стоял шатким столбом, пялил глаза и шумно дышал телепортировавший сюда же полсекунды назад эксмен беглец в незнакомой выпочканной униформе. Мерзкий запах ударил в нос, заставив собрать последние силы. С похожим на стон рычанием Ольга прыгнула вперед. Она знала что только такое решение будет сейчас правильным. Вонючий телепортирующий негодяй успел бы унырнуть, прежде чем она навела бы на него оружие. Осталось одно — обездвижить противника и вцепиться в него мёртвой хваткой, лишив способности к телепортации. Удивительно, но удар пропал зря. Эксмен сумел грамотно поставить блок. Шипя разъярённой кошкой, Ольга повисла на нём и висела, казалось, вечность. Может быть, целую секунду. до тех пор Пока от удара в теме мир не поплыл, заваливаясь куда-то на бок, а потом померк и пропал вовсе вместе с покинувшим Ольгу сознанием.